Глава 33 «Так, значит, вам нравятся хорошие истории, да?» — спросил Фред у Джейн следующим утром. «Тогда, наверное, вы с детства любите кино». «Кино? Я не знаю, что это». Они сидели в гостиной. Джейн опять читала наставление. «Вы не знаете, что такое кино?» — рассмеялся Фред. «А в чем же вы тогда снимаетесь?» Джейн тихонько ахнула, поняв свою оплошность. Она опять сказала нечто, вызывающее подозрение и привлекающее нежелательное внимание к ее персоне. Мозг торопливо принялся за работу. «Кино, кино. Ну, конечно, София же объясняла. Это как театр, только еще эффектнее». «Я пошутила. Разумеется, мне известно, что это такое», заявила Джейн, надеясь таким образом исправить положение. Фред снова рассмеялся и покачал головой. «Странная вы!» Он произнес эти слова без враждебности или издевки. Однако они задели Джейн. По правде говоря, она рассердилась куда сильнее, чем следовало бы. «Благодарю вас, я не странная. Со мной все в порядке», — выпалила она, тяжело дыша. Раздосадованная столь неудачным для нее поворотом разговора, Джейн на самом деле прекрасно сознавала, насколько она странная. Мало кто мог соперничать в странности с писателем, пришедшим из другого века. Однако слышать это от Фреда было почему-то особенно неприятно. «Как скажете», — ответил он со смехом и, скрестив руки, прислонился к дверному косяку. Джейн пристально вгляделась в его лицо, и у нее немного отлегло от сердца. Судя по всему, он еще не разгадал ее тайны. И все таки то, что он без конца потешался над нею, вызывало раздражение, близкое к ярости. От непринужденности, задушевности и искренности вчерашней беседы, когда они говорили о его романе, не осталось и следа. Теперь он опять ее дразнил, а она злилась и негодовала. «Так что, хотите пойти?» Фред прокашлялся и посмотрел в пол. «В кино, я имею в виду». Джейн нахмурилась. Он испытывал к ней явную неприязнь, но при этом, по-видимому, опять куда-то ее приглашал. Может, ему нравилось самому себе доставлять неприятности? «Не знаю», — ответила она, пожав плечами. «Мы могли бы посмотреть какой-нибудь фильм сегодня во второй половине дня, когда я вернусь из школы». Джейн в упор посмотрела на Фреда. «Вы уверены? Вы же ясно даете понять, что я привожу вас в бешенство, стоит мне только открыть рот». Он почесал затылок и улыбнулся. Так и есть. Потому-то я и предлагаю вам кино. Пока идет фильм, вам придется держать рот закрытым. Джейн сощурилась. Я не могу принять ваше приглашение хотя бы потому, что мне нельзя выходить на улицу, произнесла она надменно. Сейчас запрет Софии был даже выгоден. Не приходилось искать предлог, чтобы отказать этому мужчине, который снова сделался несносным. «В том-то и прелесть кино. Его можно смотреть под крышей», — ответил Фред и опять кашлянул. «Понимаю». Джейн задумалась, но другого повода для отказа не нашлось. Не могла же она открыть ему правду. Согласиться, пожалуй, было безопаснее. «Хорошо, тогда я согласна». «С нетерпением жду», — сказал Фред. «Я тоже», — ответила она и покачала головой. Зачем ему все таки понадобилось куда-то ее вести, если она ему не нравится? Джейн никогда прежде не понимала противоположный пол, и теперь, по видимости, ей также ничто не сулило успехов в постижении мужской души. Ближе к вечеру они пошли в какое-то заведение наподобие театра, располагавшееся на углу одной из улочек за главной площадью нового бата. Когда Фред ввел Джейн в вестибюль, она удивленно воскликнула. «Кто это?» Десять женщин, болтая и смеясь, прохаживались по зале в муслиновых платьях а грек, шляпках, перчатках и накидках, таких, какие носила в свое время сама Джейн. Ей показалось, будто она опять очутилась в 1803 году, на каком-нибудь званом вечере. Фред тоже посмотрел на дам и улыбнулся. «Привет», — обратился он к юноше, который подметал пол метлой с деревянной ручкой. «Не подскажете, к чему этот маскарад?» «У нас фестиваль Джейн Остин», — ответил подметальщик. «Показываем все старые экранизации по случаю съемок нового кино». «Классно», — ответил Фред. «А вот, кстати, одна из актрис этого фильма». Молодой человек прислонил метлу к стене и протянул Джейн руку. «Ух ты! Кого играете?» «Я... эм...» — замялась Джейн, глядя на парня широко раскрытыми глазами, Никакого подходящего ответа на ум не приходило. Вспоминались только слова, затверженные по научению Софии. Их Джейн и пробормотала сдавленным голосом. «Я актриса. Я из 21 века». Молодой человек улыбнулся, по-видимому, ожидая продолжения. Но Джейн больше ничего не сказала. Тогда он ответил. «Ясно. Военная тайна, да? Если бы я ее узнал, вам пришлось бы меня ликвидировать». Джейн ничего не поняла. Не сводя с парня недоумевающего взгляда, она вздохнула и ответила ему механическим кивком. К ее облегчению этого оказалось достаточно. «Окей», — смело юноша и снова взялся за метлу. «Ну, так что?» — спросил Фред. «Посмотрим экранизацию, Джейн Остин». «Да», — выпалила Джейн, загоревшись любопытством, но тут же исправилась. «Нет». «То есть я не хочу, извините». Она понимала, что ведет себя странно. Однако сейчас с этим ничего нельзя было поделать. Ей уже довелось оценить разрушительные последствия знакомства с собственным литературным наследием. К тому же, выйдя из дому, она и так нарушила один из запретов Софии. Незачем было подвергать себя и свои книги еще большей опасности. Ну «Ладно», — улыбнулся Фред. «Посмотрим что-нибудь другое, раз вы не фанатка Джейн Остин. Не любите ее, да?» «Терпеть не могу», — сказала Джейн, чтобы не выглядеть непоследовательной. Фред кивнул. «Понимаю, вам хочется отвлечься от работы». Купив билеты, он ввел Джейн в другой зал, где было темно. «Что это за место?» — спросила она. «Кинотеатр», — усмехнулся он, указав на некое подобие сцены. А вы все-таки странная. Джейн сердито поглядела на него и приготовилась дать отпор, но то, что она увидела, отбило у нее охоту спорить. На огромном, футов двадцати, высоту куске полотна, началось нечто вроде театрального спектакля. С экрана полился свет и звук. Тем временем светильники на потолке погасли, толпа стихла. Джейн, ахнув, тоже уселась, и стала смотреть представление. «Это как телевизор, только больше», — прошептала она Фреду. «Верно подмечено», — усмехнулся тот. Актёры, двигавшиеся внутри огромной рамы, представляли разные сцены. Чудесный корабль несся сквозь вселенную, минуя солнце и звезды. На долю его команды выпало не меньше приключений, чем пережил Одиссей со своими спутниками. Джейн жадно ловила каждое слово, другие зрители — В один из наименее напряженных моментов она быстро огляделась по сторонам. Тоже смотрели на экран, как зачарованные. Вдруг Джейн осенила. В соседней зале, в той, куда направились дамы в муслиновых платьях, шло такое же яркое и шумное представление, только сюжет был взят из ее Джейн, собственной головы. Она сделала резкий вдох, и сердце словно бы подпрыгнуло в груди. «Я поняла!» — вскричала она. «Нельзя ли потише?» — сказал мужчина, сидевший сзади. «Тысячи извинений!» — пробормотала Джейн и повернулась к Фреду. «Там, за стеной, смотрят историю Джейн Остин. На сей раз уже несколько человек обернулись и недовольно зашипели. Пришлось опять извиняться». «Да», — согласился Фред, кивнув и тихо усмехнувшись. «В соседнем зале идет экранизация ее романа». Джейн опять затаила дыхание. А в темный зал, полный завороженных зрителей, она подумала о женщинах, в шляпках и муслиновых платьях. Это ради неё, они пришли сюда. Ради нее нарядились в одежды прошлой эпохи. Неописуемо взволнованная и умом и душой, она едва могла осмыслить такое. Сперва ей показали ее собственные напечатанные книги, затем музей, посвященный ее жизни. А теперь еще и это. «Кем же ей суждено стать?» «Нет, уму непостижимо!» Джейн на секунду закрыла глаза, а потом досмотрела фильм до конца, не говоря больше ни слова. Когда сеанс закончился, люди стали вставать. «Вам понравилось?» — спросил Фред. Джейн ответила вопросом на вопрос. «Мы можем снова сюда прийти?» «Конечно, когда захотите». «Спасибо. Я испытала исключительные чувства». Она была слишком потрясена, чтобы пикироваться со своим странным знакомым, и потому предпочла просто сказать правду. Вопреки ее ожиданиям, Фред не стал смеяться. На его лице отразилась только радость без тени и издёвки. «Хорошо иногда куда-нибудь выбраться», — сказал он. «Нельзя же все время дома сидеть». На обратном пути они много говорили о фильме, о героях, о чудесном корабле, о путешествиях сквозь Вселенную. Им было что обсудить, и, увлёкшись, они даже не подкалывали друг друга. Джейн ощущала нечто непривычное, но очень приятное. Вечером того же дня Фред опять заглянул к ней в комнату. «Если вам уже лучше, и вы можете выходить...» К счастью, он все еще верил в ее мнимую болезнь. «То, может быть, вы хотите посмотреть Бат?» «Я здесь уже бывала». «Разве это делает город менее красивым?» «У меня к нему душа не лежит», — ответила Джейн, не солгав. «Что же именно вам не нравится?» — рассмеялся Фред. «Надеюсь, только здание, не люди». Он вопросительно вздернул бровь. «Мне не хотелось бы дурно отзываться о месте, где вы родились, и все же, на мой взгляд, это скучнейший город во всей Англии», — сказала Джейн и торопливо добавила. Впрочем, некоторые его жители — довольно приятные люди. Фред прислонился к двери. «Значит, все не так плохо», — возразил он. «Назовите мне хоть что-нибудь примечательное, что есть в бате». «Как насчет насосного зала?» А «Вот уж худшее место в целом городе. Форум глупцов и сплетников, которые плетут интриги, попивая чай». Джейн потупилась, поймав себя на том, что повысила голос. «Правда?» сказал Фред. «А, по-моему, там очень красиво». «Вероятно. Внутри я никогда не была». «Тогда зачем же критикуете? Так нечестно. Это как сжечь книгу, не читая ее. Джейн была вынуждена согласиться. А «Вы правы. Но я не потому там не была, что мне не хотелось», сказала она тихо и отвернулась к окну, опасаясь, как бы Фред не расслышал боль в ее голосе и не начал ее жалеть. «Просто случая не представилось. Я не из тех, кому рады в этом заведении». «Странно. Однажды меня туда пригласили», — сказала Джейн, сглотнув. Фред посмотрел на нее с интересом. «Ну и почему же вы не пошли?» «Тот джентльмен...» Одним словом, визит не состоялся. «Таких, как я, там не жалуют». Джейн замолчала. Запретив себе огорчаться из-за того, что теперь, казалось бы, не имело никакого значения. Ее ответ, по видимости, удивил Фреда: Поверьте, сказал он, стоит вам хоть один раз взглянуть на римские купальни его больше никогда не назовете бат скучным городом термом почти две тысячи лет. Император построил их для своей возлюбленной. Романтично, правда? История одной из главных городских достопримечательностей была прекрасно известна Джейн. Она и слышала, и читала, какое это прекрасное, удивительное, волшебное место. Однако любые упоминания о нем только усиливали болезненные воспоминания. «Меня не интересует то, что вы называете романтичным», — сухо ответила она. Все это сплошное притворство. Можно дарить женщине сладости и тепличные цветы, но при этом ни в грош ее не ставить». «Согласен», — кивнул Фред. «По-моему, романтика...» Это не цветы и не конфеты. Джейн нахмурилась. Тогда что же? Внимание, забота. Например, когда массируешь любимому человеку ноги после трудного дня, даже если они неприятно пахнут. «Какая гадость!» — фыркнула Джейн. Хотя в действительности эта картина показалась ей очаровательной. «Романтика», — продолжал Фред. «Это когда люди угадывают и исполняют желания друг друга» джейн сглотнула так вы пойдете со мной спросил он куда ее сердце все еще колотилось после того что фред сказал секунду и раньше сюрприз хочу вам кое-что показать джейн покачала головой не в силах дольше скрывать раздражение прошу прощения сэр я вынуждена признаться что ваше поведение меня обескураживает фред приподняв бровь рассмеялся чем же «Я не могу понять, почему вы столь упорно приглашаете меня то туда, то сюда», — сказала Джейн. «Вы же ясно дали понять, что я вам неприятна». «Разве?» «Определённо». Джейн поморщилась. «Вы смеетесь надо мной и дразните меня, хотя толком даже и не знаете, кто я такая. Не понимаете ни слов моих, ни поступков. Вы как будто бы вовсе меня не видите». «А, по-моему, я вижу вас прекрасно». «И что же именно вы видите?» спросила джейн прищурившись умного человека настолько умного что иногда даже страшновато становится в самом деле спросила джейн с недоверием еще я вижу холодного человека с теплым сердцем женщину которая склонна видеть в людях плохое причем не без оснований однажды ее обидели и теперь она осторожничает джейн смотрела на фреда остолбенев Он продолжал. «Я вижу, что вы терпеть не можете дураков, но их и правда незачем терпеть. Вижу, что вы любите людей, несмотря на обиду, которую они вам причинили. Вижу оптимистку...» Джейн прервала его. «Оптимистку? Едва ли». «Оптимистку, я уверен. Вы из тех, кто притворяется, будто ненавидит этот мир, а на самом деле восхищается его красотой». И потому хочет жить как можно дольше, чтобы все успеть попробовать. А еще я вижу такую прекрасную женщину, что у меня дух захватывает. Фред замолчал и посмотрел Джейн прямо в лицо. Ну, и в чем же я ошибаюсь? Она не выдержала этого взгляда. Растерянность, волнение и страх лишили ее дара речи. Никто прежде не говорил ей подобных слов. Сказанное Фредом ошеломило ее. Это прозвучало так красиво и вместе с тем так искренне, до да боли в сердце. Джейн поглядела в потолок, затем в пол. Прошла минута, а может, прошел целый час. Наконец Фред снова заговорил. «Так что же, вы со мной пойдете? Способность разговаривать еще не вернулась к Джейн, но кивнуть она смогла. Очевидно, заметив, какое впечатление произвели на нее его слова, Фред понизил голос. Встретимся завтра, внизу, проговорил он хрипловато. Без 15.12. За четверть часа до полуночи? Зачем так поздно? Увидите. До встречи. До встречи, ответила она и снова усадила себя за чтение проповедей. Слыша собственное дыхание, которое сделалось слишком громким, Джейн велела себе успокоиться. Ощущалась опасная близость чего-то, чего именно она не знала. Она была бы рада остановиться, и в то же время чувствовала, что нет на земле такой силы, которая помешает ей встретиться с Фредом завтрашней ночью. София вернулась домой поздно вечером. «Увы, мой поход в библиотеку ничем хорошим не увенчался. Я ничего не нашла». «Вы доверили мне свою судьбу и терпеливо ждали меня целый день, умирая тут со скуки, а я не смогла вам помочь, хотя и пыталась. Простите, я вас подвела». «Ну что вы, не говорите так», — сказала Джейн, видя на лице Софии неподдельное огорчение. «Но обещаю, завтра я продолжу искать для вас информацию». «Спасибо вам, София. Я очень ценю ваши усилия. К сожалению, сегодня вы не вернетесь в свое время». «Вам придется провести здесь еще одну ночь, а завтра я опять попробую что-нибудь предпринять. Надеюсь, вы не возненавидите меня». «Конечно же нет. Как я могу вас ненавидеть?» — ответила Джейн. Она украдкой бросила взгляд в сторону кухни, куда в тот момент вошел Фред, и снова повернулась к Софии, надеясь, что та ничего не заметила. Ее охватили смешанные чувства. С одной стороны, шансов вернуться домой становилось все меньше, и это вселяло тревогу. С другой стороны, Джейн была рада возможности остаться еще на один день. Из задумчивости ее вывел странный металлический звон, раздавшийся из кармана Софии. «Вы носите при себе колокольчик?» София нахмурилась. «Ой, это мой телефон. Только не спрашивайте, Джейн, как он работает». Она достала из кармана одну из тех тонких стальных коробочек, которые теперь, по-видимому, имелись у каждого, и внимательно поглядела на какие-то цифры. «Номер незнакомый», — сказала София настороженно, и вдруг застыла. «Это, наверное, Джек». «Точно. Он же сменил телефон. Что-то мне нехорошо. Зачем он звонит?» Она помолчала. «Неужели решил извиниться?» София посмотрела на Джейн, «Скорее, что мне нужно ему сказать? И как? Вот так подойдет. «Алло?» — протянула она грудным голосом с хрипотцой. «Можно подумать, будто у вас чехотка, ответила Джейн. «Ладно, тогда пободрее. Алло!» «Пожалуй, так лучше». А коробочка тем временем продолжала звонить. София покачала головой. «Когда-то все это было мне расплюнуть. Ладно, беру трубку». Она поднесла коробочку к уху и промурлыкала. «Привет, красавчик!» «Я говорю, смею Зуэнтвард?» Ответил дрожащий мужской голос. Джейн, широко раскрыв глаза, подошла поближе, чтобы послушать. София перестала хрипеть и заговорила обычным голосом. «Да, кто это?» «Это Дэйв Крофт, библиотекарь». София упала в кресло. «Кто дал вам мой номер?» «Вы?» — ответил голос из коробочки. «Хм, чего вы хотите?» «Для начала извиниться за неудачные шутки». Дженни не отрывала взгляда от удивительной вещицы. София говорила со своей коробочкой так же, как женщина в поезде со своей. Каким образом эти приспособления производили звуки? Кому принадлежал тот голос, который Джейн сейчас слышала? «Человеку ли?» Вытаращив глаза, Она тоже села и приблизилась к прямоугольничку почти вплотную. «Не извиняйтесь». София пожала плечами и небрежно взмахнула рукой. «Пустяки». «Я кое-что для вас раскопал по вашей ведьмовской проблеме». Джейн резко выпрямилась в своем кресле. Но София только закатила глаза. «Забавно. Сумасшедшая актриса попросила вас найти ведьму, и вы нашли. Молодец». Ну, вообще-то да, сказал голос. Нашел.